Бег по пересеченной местности. Шаг. Второй, третий, четвёртый. Быстрее, чтобы успеть. Чем ближе к цели, тем труднее. Музыку в наушниках уже не слышу. Ноги в тяжелых ботинках вязнут в снегу. Дышать все тяжелее. На морозе не особо-то вдохнешь и выдохнешь. Нет, это не соревнование. Дорожка постепенно леденеет. А еще машины. Слежу, чтобы не задавили. Первый рабочий день в новом году. Твою мать! Нет, это невозможно. Еще одна такая прогулка и увольняюсь. Или не приду на работу. Так я потом и сказала начальнику. Кто бы мог подумать, что добираться придется пешком по промзоне. Чего ты хотела, если устроилась на завод? Сама выбирала, училась, устраивалась. Теперь приходится вот так по тропинкам шнырять. Ужасно. А ведь все так хорошо начиналось. Мы сидели в большом, красивом здании, которое находилось на конечной остановке трамвая. Высокое, серое, с часами, пирамидой называлось. Правда, впервые оно внезапно возникло передо мной, когда я, проехав нужную остановку, вышла на заводоуправление. Я так волновалась, что погрузилась в свои мысли. Когда вышла из автобуса и подняла глаза, сразу же увидела это здание. Оно испугало меня. Я тогда как раз торопилась в больницу на медосмотр. Задумалась, как бы побыстрее его пройти, а тут оно. Серое, с башней, высотой в семь этажей. На башне старые советские часы, которые точно шли, как ни странно. Светло-коричневые прямоугольники окон равнодушно глядели на маленькую растерянную дурочку. Однажды я в Питере. Точно так же испугалась Исакиевского собора, когда бродила по улочкам Васильевского острова. а потом вышла на университетскую набережную. А что? Он тоже неожиданно передо мной возник. Собор возвышался величественной громадой. Пусть нас разделяла река, но я была ошеломлена. И челябинское здание с башней настолько впечатлило меня, что захотелось поскорее туда попасть. Светлые комнаты, потолки три метра, по коридорам летает эхо, и никакой проходной. Красота? Можно было по району гулять, чем пользовались мои коллеги, ускальзывая на обед на два, порой даже на три часа. И мне советовали. Рассказывали, что улица Столиваров – это главная улица металлургического района, и там прогуливались всеместные мотницы. Наши дамы к ним иногда присоединялись. В цех, разумеется, тоже ходили. Но не часто, далеко же. Подгадывали Аказию и вперёд. Первый раз экскурсию по улице Монтажников, где находился наш завод, провел мой коллега Стас. Ему нужно было на совещание в цех, и он предложил пройтись. Легкая осенняя прогулка на 30 минут. Пожар листьев перемешался с последождевой грязью. По пути Стас вечно прятался за моей спиной от лающих собак. Это уже потом он рассказывал, что собаки боялись меня, а сам — трус и балабол. Я не знала, как реагировать на собак, просто шла. Хорошо, что нужно было идти только по прямой, никуда не сворачивая. А то я бы давно уже заплутала. Так я познакомилась со своим главным кошмаром — дорогой на работу. Потом высокое начальство решило, что соскучилась по технологам. И мы переехали в просторные многокомнатные апартаменты на территорию предприятия за колючую проволоку. Коллеги на разные голоса завидовали нашему отделу, приходили в гости. И действительно, несколько комнат с собственным санузлом, да еще и с отдельным входом. Мечта. Поначалу я не понимала, как ездить, но традиции пути на работу складывались постепенно. Еще до окончательного трудоустройства я нашла в интернете разные варианты транспорта и уже потом потихоньку выбирала оптимальный. В итоге план окончательно утвердился после трех месяцев поездок. Свежее утро, 71-й автобус, пересадка на першина 19 трамвай, проходная, идеально. Рассчитано по минутам. Иногда маршрутка по тем же номерам приходила раньше. Но в автобусе удобнее дремать на заднем сидении, прислонившись к холодному стеклу. Когда 71-й перестал ходить, я решила проехаться на трамвае, до своей остановки без пересадок. Дело в том, что девятнадцатый ехал через мой район, но по проспекту Победы. А идти на остановку с улицы братьев Кошириных в темноте по льду с утра, еще и пару кварталов на север, штука опасная. И я таки рискнула. Вышла из дома пораньше и нырнула в утро. Во дворе фонари еще не зажглись. Я двигалась медленно и плавно, на ощупь скользила в темноте. Фигуристка, блин. Улица молодогвардейцев идет в гору. Уклон небольшой, но ощутимый. Шагаю широко, тороплюсь на трамвай. Вдруг тишину пронизывает женский крик. «Помогите! Пожалуйста, помогите!» Я застыла. Сердце застучало сотней молотов. Ноги вмиг сделались ватными, а в горле появился комок. По телу побежали мурашки. Хотелось броситься на помощь. Я развернулась. Огляделась, но никого не увидела. Что это? Кто-то кричал из окна? Но я ведь не заметила ни одной открытой форточки. Тревога за ту женщину не отпускала меня весь день. Однажды я пошла на другую остановку, улица Ворошилова по прямой дороге через сады. Вот там действительно царила кромешная темнота. За заборами с обеих сторон чернели силуэты садовых домиков. Тишина. И я... уныло брела по льду. Все время чудилось, что за забором кто-то бежит параллельно мне или кто-то следит. Жуть! Надо ли говорить, что я вернулась к первоначальному плану утреннего пути с пересадкой? А трамвай дребезжал, как консервная банка на рельсах. Горячие сиденье, холодный воздух, и я между ними трясусь. Любимая городская электричка. Экскурсия в промзону. Записывайтесь. Но забывайте о расписании. Маршрутки в сторону работы ходили все реже. В один из дней пересадок стало две. Нужный транспорт не пришел, и... Мой путь постепенно превращался в кошмар. В те дни на остановке я познакомилась с коллегой Татьяной Юрьевной, и мы уже вместе решали, на чем поедем. Мы жили в соседних домах. Она работала в управлении сталиплавильного цеха, а летом, Занималась распределением путевок на заводскую базу. Она любила носить яркие и массивные украшения, которые ей очень шли. Я всегда их замечала, потому что сама собрала коллекцию разнообразных необычных сережек. Как же бесило каждый раз продумывать разные маршруты, не имея возможности распланировать день. Да, я часто просила коллег вывести меня на машине с промзоны. Минутки экономились, но постоянно просить неудобно и неловко. Но приходилось. Мы пытались бороться. Я ругалась с диспетчерами автобусного депо. Писали письма. Я в администрацию, Татьяна Юрьевна, заводской правком. Получали стандартные малопонятные отписки. Даже как-то прислали бумажное письмо о том, что планируется закупить столько-то автобусов, трамваев и троллейбусов. Да-да, конечно. Эти планы периодически освещались в челябинских газетах и журналах, но неизвестно, когда их воплотили бы в реальность. Всегда хотелось верить в лучшее, помня о худшем. Но, увы, все наши усилия разбивались об обшарпанные стены системы. Я всегда любила трамваи. Наверное, потому что они напоминали мне электрички. А еще ехали всегда вперед. Я брала с трамвая в пример. Старалась идти только вперед, несмотря ни на что. За четыре года постоянных поездок я черпала вдохновение и силы именно в них. Стук колес, виды за окном, пассажиры. Зимой практически все одетые в толстые черные куртки. Мне казалось, что так и начиналась депрессия. В Черном море угрюмых утренних людей. Когда я переехала в центр, то путевой ритуал сменился. На мое счастье, Пересадка осталась только одна, на першина. Тройка и девятнадцатый. Мои друзья вечные, закадычные. Раннее утро. Все нормальные люди спали, а я топала на остановку. Один и тот же маршрут несколько лет подряд. Выучила почти всех своих попутчиков. С кем-то немного сблизилась. От кого-то хотелось сбежать, помыться после встречи и больше никогда туда не возвращаться. От таких липких страх проникал в душу. сковывал тело, будто длинные сухие пальцы ветви тянулись ко мне, стремясь прикоснуться к молодой коже. Казалось, что страху нужна моя энергия, что он хочет забрать все самое лучшее. Но не появляться на остановке нельзя. Электронная проходная следит, кто на работе отметился, а кто нет. Зимой каждая поездка в трамвае начиналась с поисков подогретого сидения. Ведь ехать далеко и долго, и совсем не хотелось превратиться в сосульку. Кондукторши всегда косились. Представьте, вот заходит в вагон девушка и начинает засовывать руки под сиденье, перебегая от одного к другому. Выбирает, все никак не угомонится, все не нравится, билет не берет. Усядется, тогда тянет руку с проездным. Поймать, что ли, кого надумала? Странно, не правда ли? Я постоянно считала минутки и мучила диспетчеров расспросами о расписании. Мне все время не хватало вечернего времени на отдых по будням. Пару лет назад я спросила коллег, что будет, если трамваи перестанут ходить по нашей ветке. Ведь у нас так много предприятий в соседях. Как людям ездить? Повезет автомобилистам. А что делать пешеходам? Как в воду глядела? Закрыли мост, по которому мы добирались на работу. Перед Новым годом мост на аэропорт закрыли на ремонт. Подарочек, так сказать. Господи, я же знала об этом в первый рабочий день года. Мне позвонили, сказали. И все равно пошла. Зачем ездить, если есть ноги? Конечно, никто не придумал, как нам добираться. А я ни с кем не договорилась, чтобы довезли. Коллеги мои, милые, добрые коллеги, подвозили нас несчастных, безлошадных. Спасали. пока начальство не напряглось и не организовало нам развоз. Почему они не сделали это с начала года, никто не знал. Но работу множества заводов на улице монтажников никто не отменял. Вот власти исподобились придумать для нас шатлы. Чёткое расписание, ждать опоздавших не будут. Нет, космические корабли не летали по Челябинску, как бы мне не хотелось. Я не знала, что шатлам называли два трамвая, сцепленные задними частями. толкай по-нашему. Это уже потом я услышала, что в других регионах так называют маршрутки. Но в Челябинске это старые добрые трамваи, где мы мерзли зимой по утрам. Наши шатлы катались от остановки Доминная до конечной СПЦ-6, туда и обратно. Я еще шутила, что пока космические туристы платили миллионы долларов за то, чтобы попасть на шатлы, мы ездили на них бесплатно. Однажды я услышала, как вагоновожатый такого трамвая называет нас халявщиками. Это неправда. Не мы закрыли мост, не мы это придумали. В один из дней в путевой ритуал вмешались уральские морозы. Рельсы просто замерзли. И вместо тройки я скакала из одной вонючей и полной маршрутки в другую. И я прибежала вовремя. Оставалось всего две минутки до отправления шаттла, как его железный хвост от меня ускользнул. Сука, видел меня, уехал. Вот и пришлось бежать снова. С закрытием моста работа стала все больше напоминать мне тюрьму. Колючая проволока по периметру, пропускной режим, транспорт по часам. Квест «Пройди свой путь» превратился в повседневность. И если бы я не опоздала на шаттл, то уже дремала бы на рабочем месте. Как же хорошо было до закрытия. Транспорт ходил постоянно, не один, так другой. Или маршрутка, а может быть и целый автобус с аэропорта. В пути можно было расслабиться, почитать книжку, послушать музыку, написать стихотворение. То февральское утро отпечаталось в памяти надолго. До доменной доехала без приключений. Мы с коллегами ждали наш любимый шаттл. Но он не пришел. Народ волновался. Кто-то переходил на противоположную сторону улицы и ловил попутки, а кто-то смело двинулся в зиму. Пешком идти совсем не хотелось. Первой мыслью было развернуться и уйти домой. Горячий чай, теплая постелька, фурчащие кисы. Дома так хорошо. Тихо, спокойно. «Ну что, пошли?» Тяжело вздохнув, предложила Марина Викторовна из соседнего отдела. Вот она-то и пришла помогать Илье Евгеньевичу заниматься одинеской после того, как он не смог меня переманить. Она с грустью смотрела вслед уходящим, а мне было нелегко поверить, что мы снова остались одни. Капец. Брели вдоль обочины, сражаясь со встречным ветром. Он нещадно хлестал по лицу, заставляя сгибаться. Скользя по льду в тяжелых ботинках, Я чувствовала себя фигуристкой. Казалось, что толстый слой меха не спасал ноги от холода. А ведь нужно было еще уворачиваться и не попадаться встречным машинам под колеса, прижиматься то ли к сугробам, то ли к кустам, кто их разберет в темноте. Отогревалась до обеда. Мороз медленно отпускал мое тело из своих лап. Я чувствовала, как тепло постепенно отвоевывало свои позиции. Я была уверена, что заболею, а этого очень не хотелось, ведь я ждала начала вокального конкурса. Обошлось. За последний год здоровье мое очень сильно пошатнулось. Чуть холод, так простуда, и надолго, с температурой, кашлем, соплями и прочими прелестями. Организм будто хотел, чтобы я отдохнула, укладывал меня лежать, спать, набираться сил, которые на работе утекали с катастрофической скоростью. При этом сон был беспокойный. Просыпалась я с ощущением, что разгрузила кучу мешков с картошкой. А еще начал дергаться правый глаз. Никогда этим не страдала, и вот на тебе. Аналогичная история у Лёши, только он странно моргал. Я подозреваю, что на работе нажимали на определенные кнопки, и теперь мои глаза дергаются постоянно. Пора к врачу. Нет, с этим можно жить, только я не хочу. «Я хочу всего лишь спокойно спать и радоваться жизни». На следующий день начальство вновь выделило нам микроавтобус, чтобы выбраться к цивилизации. Зона отчуждения, отделенная деревня после паводка, оставшаяся без единственного моста. Любое определение подошло бы. Наш завод как раз располагался на последней остановке перед мостом. Сколько раз я звонила педагогу по вокалу с одной и той же новостью. «Извините, опоздаю. Транспорт». На другом конце провода привыкшая к таким звонкам Анна Михайловна неизменно отвечала «Я же знаю, где ты работаешь. Жду». Добровольная вторая вокальная смена срывалась или отодвигалась. Очень сложно сосредоточиться на пении, если мыслями ты еще в маршрутке. На следующий день... После преснопамятной прогулки я с опаской думала о дороге на работу. Но все-таки добралась без приключений. Из-за морозов я отпросилась с обхода по технологии. Туда же нужно было идти по мосту через улицу. Сильный ветер мог попросту меня сдуть, и никакая оформенная телогрейка бы не спасла. Я стала бояться морозов. Пряталась от них то дома, то в наших кабинетах. Холод мог добраться до сердца. Уже добрался. Я перестала стараться, механически выполняла поставленные задачи. Я превращалась в человеческую машину, работающую на автопилоте. Почему я попросила подвести меня до трамвайной остановки своего непосредственного начальника, не знаю. Лёша редко кого-то брал пассажиром, поэтому к нему не обращались за помощью. Но в тот момент просто некого было просить. Я очень уважала своего начальника. Когда я только устроилась в отдел, он был моим наставником. Лёша действительно многому меня научил. Благодаря ему я поверила, что смогу стать настоящим инженером. Лёш, а ты в какую сторону едешь? Закинула удочку я. Я ещё не знаю, сказал он, пряча глаза. Лёша всегда так отвечал всем, когда не хотел кого-то подвозить. Попытаться, конечно, стоило. Что ж, Микроавтобус до Доменной, и вперед. Я могла бы забыть о его ответе, если бы не руководитель нашего отдела. Машина Андрея Анатольевича была в ремонте, и он ездил с нами. Алексей, докинешь до завода управления? Пробасил Андрей Анатольевич. Да, конечно, спокойно сказал Лёша, не думая о том, что его слышит. Неужели он забыл, что ответил мне 20 минутами ранее? Я же сидела там, в той же комнате. Я, может, не самый желанный попутчик, но... Холодно же. Промзона, будь она неладна, разок попросила его в безвыходном положении, и... Как же так? И я бы поняла четкий отказ. Никто не обязан подвозить. Но нет. Ты, Саша, не начальница. Чего тебе помогать? Я здесь, я слышу!» Стучала в мыслях, а в горле будто что-то застряло. Я разве часто его просила? Или ему в принципе не нравилось, что прошу кого-нибудь подвести до цивилизации? «Не я одна!» — сложила Лёшины слова в голове. Мой сосед справа, Евгений Карлович, пожалел меня и спросил. «Алексей, у тебя есть еще место в машине?» «Есть? Так, может, возьмешь Сашу?» Что Лёша промямлил, я так и не услышала. Но было даже интересно, как он собирался выкручиваться на этот раз. Я знала ответ, но я надеялась. Перед уходом с работы я решила удостовериться и поинтересоваться. Так все таки у тебя есть место или нет? Очередная неопределенность. Микроавтобус встречай. Господи, лучше уж пешком по холоду шаттлы и автобусы, чем так. Как же неловко и стыдно порой просить, будто нищие на паперти. и надоело уже всем, не хотят в попутчики. Разве что Ваня из нашего отдела по доброте душевной довозил, если было по пути. И рада бы не напрягать. Каждый раз, когда я просила взять меня с собой, испытывала неловкость, навязывалась чужим людям. Но жизнь и так протекала мимо меня. Было жалко терять ее драгоценные минуты. Всего одна невысказанная фраза и доверие затрещала по швам. Увидев меня в микроавтобусе, Евгений Карлович удивился. Все нормально? обеспокоенно спросил он. Нормально, кивнула я. У меня всегда все было нормально. Зачем коллегам знать? Мои забеги на работу и обратно стоили мне здоровье. Из-за ежедневной нервотрепки дергался глаз. Ну и простуда периодически высаживала на больничной. Я снова задумалась об увольнении. Но в череде одинаковых черно-белых дней случались и цветные происшествия. Я стояла, ждала маршрутку. Голова была заполнена ватой. Собственный автопилот работал отлично. Поздняя осень стирала мысли. Передо мной остановился огромный серебристый кроссовер. Открылось окно, и водительница что-то мне сказала. Я не сразу поняла, что она обращается ко мне, и переспросила. «Можно мы вас подвезем?» — прозвучал вопрос. «Да-да, спасибо», — лепетала я, садясь в машину. «Чужая машина, незнакомый водитель. Чем я думала?» «Но мне повезло». Вскоре выяснилось, что мы — это сама водительница и ее дети, девочка и мальчик, которые устроились на заднем сидении. Я недоумевала, как она решила вдруг подвести незнакомого человека. Женщина рассказала, что часто так делала. «Просто добро ради добра». Неужели еще остались неравнодушные люди? Через месяц после встречи с той женщиной я уволилась. Я думала, что буду петь, плясать и скакать, когда в последний раз выйду из проходной. Но нет. В последний день я принесла пироги. Угостить коллег, поблагодарить за науку. Звала прийти Лёшу. Пусть он и был в отпуске. Не смог. Что ж, попрощалась с теми, кто был на работе. Трамвай скрипел по рельсам. Я сидела у окна, вглядываясь в проплывающий за окном серо-золотистый октябрьский пейзаж. Пусто. Пусто на душе, в сердце. Я отдала все. Трамвай увозил меня в новую жизнь. Цикл закончился. Обнуление. Следующий цикл. По иронии судьбы, мост начали ремонтировать, когда я устраивалась на новое место. Открыли его только летом следующего года. Я бы столько не выдержала. Снова шаг, второй, третий, четвёртый. Осторожно, медленно, но свободно.